Когда я говорила с заловкой по телефону, он вышел из своей комнаты, всклокоченный, с усталым лицом. Прошел на кухню, что-то съел, пошутил с дд прислушиваясь к нашему разговору, и вдруг заорал. «Это идиотка, что не догадывается, что сейчас время ужина?» Я извинилась перед Мариорозой и повесила трубку. «Все готово», — сказала я ему. «Можно садиться за стол, и нечего так кричать». Он проворчал, что не понимает, —